converted with the demo version of audio converter studio Глава 36 Ты хочешь предать нас? Я знал, что ты потеряешь контроль сегодня, но думал, что это случится на балу, произнёс лорд Мортис. Но ты превзошёл мои ожидания. Откуда знал? уточнил я. Духовная интуиция? Не духовная интуиция. — А дар ясновидения, — проворчал лорд Мортис. — Или дар пророчества. — Понапридумывали придумывали всяких новомодных названий. — А про корни свои забыли? — Ты всегда был максимально консервативен, — улыбнулся я. Лорд Мортис указал на место на лавочке рядом с собой, приглашая присесть. Я воспользовался его предложением. В ногах правды нет. — Ты хитро замаскировался, — сказал я, откинувшись на спинку. Лавочка оказалась, на удивление, теплой и удобной. Интересно, из чего она сделана? Я тебе не признал в самом обычном школьном учителе. — Мне пришлось долго маскироваться, — сказал лорд Мортис, вновь вернувшись к заточке меча. — Вжик, вжик, вжик. Точильный камень скользил по и без того острому лезвию. — Под простого смертного, чтобы избежать всевидящего взгляда великого мудреца. «Ты уже в момент катастрофы понял, что это его рук дело», — уточнил я. Лорд Мортис немного помолчал, а потом кивнул. «Буду честен, я знал о катастрофе еще до ее начала», — сказал Мортис. «Мой дар пророчества открыл мне это мрачное будущее задолго до». «Но ты ничего не сделал», — негромко произнес я. «Никого не предупредил. Почему?» «Твой дар пророчества не знает себе равных, думая, он не слабее, чем у великого мудреца». «На то были свои причины», — уклончиво произнес лорд Мортис, ни на секунду не прекращая затачивать лезвие. вжик, вжик». вжик. «Я пока не могу тебе о них сказать». «Вот как», — негромко произнес я. «В вас, пророках, меня это всегда невероятно раздражало». — Чтобы пророчество сбылось, — произнес Мортис, — о его деталях лучше помалкивать. — Ага, Стало быть, ты ждал возможности поговорить со мной? А чего сразу не раскрылся? — спросил я. Изображал из себе школьного учителя, учеников почем зря лупил. — В мое время детей воспитывали розгами, вне зависимости от их происхождения, — проворчал Мортис. «Это в вашем мире с ними носятся, как с снежинками. Тьфу! Аж противно!» «Так почему ты не раскрылся?» «Великий мудрец», — сказал Мортис. «Его взор проникает повсюду, даже сквозь складки пространства-времени. Он не человек и никогда им не был. Его природа полностью непонятна даже мне. Одно из немногих безопасных от него мест — это мир мертвых или его преддверие. — А потому эту ночь я ждал тебя здесь. — Ясно. Духовная интуиция подсказала, что со мной что-то произойдет в эту ночь. Я кивнул. — Что-то нехорошее, и я обязательно попаду сюда. — Дар пророчества, — ворчливо поправил меня собеседник. — Ага, как скажешь, — рассмеялся я и бросил взгляд на меч, а потом на бутылку из зеленого стекла. — Ты ведь не случайно притащил с собой эти... «Инструменты с твоего прошлого места работы». «Разумеется», — кивнул лорд Мортис. «Они тебе понадобятся в ближайшее время». «Вот как», — усмехнулся я. «Кажется, я уже понимаю, куда идет дело». «Тогда скажи для начала, у тебя сохранилась связь с... Э, мирами за пределами влияния тутхаза? «Да». Мортис кивнул, отложил камень и поднес меч к лицу, рассматривая острое сверкающее лезвие. «Благодаря дару пророчества я могу общаться с нашими союзниками в иных мирах». «Отлично. С шэра есть связь?» «Да», — кивнул Мортис. «Он, как ты знаешь, стал темным богом и некоторым образом получил везде сущность». Он находился одновременно в нашем мире и во многих других, где ему поклонялись. Когда произошла катастрофа, тут хаз откусил от Шерра часть его личности. Основная божественная сущность осталась в иных мирах, а у нас затерялась лишь малая частица. Возможно, она даже не осознает себя частью чего-то большего. — От этой частицы может быть какой-то прок? — поинтересовался я. — Не знаю. Мортис пожал плечами и с лязгом вложил меч в ножны на поясе. я не гадалка, Знаю только то, что с Шерро ты уже встречался, но сам этого не понял». «Ха!» — я глубоко задумался. Почему-то в этот момент моя рука инстинктивно коснулась пояса, где у меня висел костяной кинжал, созданный при помощи техники крови. «Может быть. Я многое не помню о прошлом». Моя душа расщеплена на множество частиц, которые борются за власть в моем теле. Большинство моих воспоминаний и большинство моих знаний утеряны. — Я знаю, — кивнул Мортис и повернулся ко мне. Его холодные глаза тускло блестели в холодном свете мира мертвых. Лицо, изборожденное глубокими морщинами, оставалось беспристрастным и холодным. — К решающему часу ты должен быть полностью готов. поскольку будущее этого мира зависит от его бога-императора. Ха! Я горько усмехнулся и хлопнул рукой по колену. Боюсь, в этот раз я один не потяну. Кроме Шира, есть у нас еще союзники за пределами этого мира. Думаю, на мой зов откликнутся еще двое, кому не безразлична судьба нашего мира, — сказал Мортис. Так что не переживай, мы дадим великому мудрецу достойный отпор. «Можешь положиться в этом на меня?» «Тогда скажи, Мортис», — негромко произнес я, — «предопределено ли будущее?» «И да, и нет», — сказал он немедленнее секунды. «Многие события предопределены на тысячелетия вперед, и сильные пророки, вроде меня или великого мудреца, способны прозреть их, но существуют места неопределенности». события, в которых развиваются самым непредсказуемым образом. И в этих местах даже простые смертные способны изменить свою судьбу и судьбу мироздания. — В одном из них мы находимся? — уточнил я, еще раз взглянув на бутылку и меч в руках Мортиса. — Верно, — сказал тот и встал со скамьи, после чего повернулся ко мне лицом. — В полной тишине мы какое-то время смотрели друг другу в глаза. после чего я усмехнулся. «Я рад тебя верить, дружище», — сказал я. «После стольких лет...» «Нечасто ты навещал меня?» Мортис вздохнул и тоже усмехнулся в ответ. «Я наблюдал за тобой, когда ты переродился в теле этого мальчика», — сказал он. «И должен признать, ты не особо изменился, разве что стал куда менее пафосным». Он молча извлек меч из ножен и снова проверил его остроту ногтем. Бутылка висела у него на поясе. «Какой уж есть?» — я рассмеялся. «Я знаю, что я весьма хреновый друг, и потому ни с кем никогда старался не сближаться». «Но некоторые изменения в тебе все-таки произошли», — отметил Муртис. Он взял в руку свою зеленую бутылку и посмотрел на меня сквозь ее стекло. «Я вижу, что душа этого мальчика...» Вадима Сабурова стала ядром, а остальные частички крутятся вокруг нее, как электроны вокруг ядра атома. — Как интересно, — негромко произнес я. — Но мне в любом случае нужна моя душа в ее первозданном, цельном виде. — Да, — кивнул Мортис, — но будут последствия, необратимые. — Я знаю, — я кивнул, — но я должен вернуть себя, себя прежнего, любой ценой. Мортис молчал. Он снова взял меч в руку. На его лице застыло странное выражение. Он словно пытался переступить через себя, сделать что-то очень важное, что нужно было сделать обязательно, но то, чего он делать очень не хотел. «Ты потеряешь кое-что», — сказал лорд Мортис наконец. «Кое-что очень важное. Кое-что, чего не было у старого бога-императора». — Кое-что, что ты приобрел только в этом воплощении. Острая боль сознания на мгновение кольнуло мое сердце, но я постарался заглушить ее. — Да будет так, — сказал я, не колебаясь ни минуты. — Ты ведь прекрасно видишь, в каком состоянии пребывает моя душа. Она расщеплена на множество частиц, грозящих свести меня с ума. Делай, что должен. Но Морти смедлил. Даже ему, человеку, сменившему множество личин, было крайне трудно сделать То, что сделать было необходимо. И тогда я произнес. Много лет назад я уже попадал в похожую ситуацию. Мое тело было убито, а душа без воспоминаний переродилась в теле простого парнишки. Империя на долгие годы погрузилась во тьму. Ее раздирали гражданские войны, а я не знал о том, кто я такой. Но мне повезло. Величайший маг в истории человечества обратил на меня свое внимание. «Парацельс тогда еще не родился». Пробурчал недовольно лорд Мортис. «Величайший маг на тот момент я имею в виду. Не выдержав, я позволил себе легкую улыбку. Тот, кто открыл юному пареньку все тайны природы и магии. Тот, кто своим даром пророчества помог ему вспомнить, кто он такой на самом деле. Тот, кто стал ему истинным учителем и наставником, и таким образом помог империи объединиться и спас жизни миллионов простых людей. Что уж там говорить?» «Я и сейчас не откажусь от его совета. Я старше и опытнее всех ныне живущих людей, но тот, кто известен людям под именем Мерлин, мудрее даже, чем я, бог-император. И мне не стыдно попросить у Мерлина совета и помощи в очередной раз». «Я давно отказался от этого имени», — негромко произнес Мортис. «Мерлин, Загробник, Мортис и еще множество иных имен». Я покачал головой. «Сколько имена не меняй, а от тебя не убежишь? Не знаю, зачем ты делаешь это. Как будто хочешь от чего-то спрятаться». «На то есть свои причины», — негромко произнес он. «Но сейчас не время и не место о них говорить». Я просто кивнул. «Не время так не время. И не место». «Мерлин, твои знания о природе вещей и твой дар пророчества не раз выручали меня в прошлом», — сказал я. «Помоги мне и в этот раз». Лорд Мортис молчал. Костяшки его пальцев, сжимающие рукоять клинка, побелели. «Ты тот, кого я могу по праву считать своим учителем», — негромко произнес я. «Ты никогда меня не слушал и все делал по-своему», — Мортис покачал головой. «Ты всегда предпочитал самые жестокие и бесчеловечные решения». «Потому что они были самыми эффективными», — негромко произнес я. «И если бы я их не принял...» В конечном итоге погибло бы куда больше людей. «Легкие пути отнюдь не всегда самые эффективные», — негромко произнес Мортис. «Мы снова тратим время на бесполезные разговоры, учитель», — вздохнул я и рванул ворот рубашки, оголяя грудь. «Давай, учитель, делай, что должен. Ты знал о том, что сейчас произойдет с самого начала, и поэтому ты здесь». Лорд Мортис тяжело вздохнул. Морщины на его лице стали еще глубже, — Облачко серой пыли отделилось от его плечей, его тут же подхватил ветер и унес куда-то. «Давай», — снова произнес я и указал прямо на свое сердце, — «помоги мне завершить мое возрождение. Я должен собраться воедино. Я должен стать тем, в ком нуждается этот мир. Я люблю жесткие решения, этого у меня не отнять, но если понадобится, то я буду готов бросить в топку и самого себя». Мортис молча отвел клинок назад. Сверкающее лезвие смотрело точно мне в сердце. «Ты больше никогда не будешь прежним, мой ученик», — прошептал Мортис. «Давай», — снова сказал я. «Бей! Созидание через разрушение! Только так!» Мортис до хруста стиснул зубы. Его рука резко пошла вперед, Закругленное лезвие меча серпа устремилась к моему сердцу, готовая срезать мою жизнь, словно стебель пшеницы. Мои пальцы сомкнулись вокруг лезвия, остановив острие в миллиметре от моей груди. Мы с Мортисом в шоке уставились на мою руку. Она двигалась сама по себе, без участия моей воли остановила клинок. «Мерлин, учитель!» — сами по себе произнесли мои губы. «Что ты творишь?» «Ты хочешь предать нас?» Мои глаза сами по себе изнутри загорелись золотым пламенем.